Из-за неожиданных обстоятельств ужин начался немного позже обычного. Однако Миюки, похоже, этим вообще не была раздражена и просто танцевала вокруг, готовя еду, надев розовый фартук с рюшами. «Этот фартук... Ты заметил?» – улыбнулась и повернула голову Миюки, услышав выскользнувшие из его уст слова. Фартук, который носил а Миюки, был простым, но с взрослым дизайном. «Может, таким просто интересуются молодые девушки?» Тацию не знал, но он впервые увидел такой фантастический очаровательный фартук. Так это и вата сегодня купила. Прежде чем разойтись на станции, Мюзуки и Эрика потащили Миюки в магазин для молодых женщин. т а ц у я ждал их возвращения на с к а м е й к е но они появились гораздо раньше, чем ожидалось. На его вопрос о том, что они купили, Эрика лишь сказала «это секрет». Так что он не получил настоящего ответа. «Мюзуки сказала, что ей нужен новый фартук, и я себе тоже купила один». «Он ведь не выглядит на мне странно». Миюки с беспокойством посмотрела на Тацию, поскольку это сильно отличалось от её обычной одежды. Хотя было проще простого перейти на комплименты, т а ц у ю использовала ту возможность, чтобы серьёзно оценить одежды сестры. Поскольку длина у фартука была такой же, как и длина у юбки, это давало впечатление, будто на ней надето одно платье. С длиной, как у м е н и ю б к и в придачу. Две ленточки образовывали петли на плечах через спину, Вокруг талии з а в я з а н н о восхитительным узлом в виде бабочки-большая лента. Всё это завершали выставленные на показ очаровательные бёдра. Определённо не тот наряд, который можно показать постороннему, подумал Татсу. «Он подходит тебе идеально. т е б я даже в стеклянную витрину поставить можно для личного просмотра». Он осознал, что выбрал слова «странновато». «Они сама. Твои идеи, капельку, странные». Могло показаться, что Миюки немного удивилась, но по лицу было видно, что она пытается скрыть смущение. Однако т а ц с у ей это не сказал, он просто улыбнулся и взял палочки для еды. После ужина они встали из-за стола и пошли в гостиную, положив чашечку кофе на стол перед диваном, на к о т о р ы й сел т а ц с у Миюки оставила свою чашечку на столе и села возле брата. «Кстати, почему эта особа сегодня нас посетила? Неужели она принесла образец для хранения последовательности магии?» Найдя место, чтобы сесть, Миюки села, поставив ноги вместе, затем положила на них руки и с полным и л ю б о п ы т с т в а глазами спросила т а ц у ю Она хотела выяснить, существует ли возможность хранить последовательности магии. т а ц у ю ожидал такой вопрос, поэтому ответ уже приготовил. Просила помощи, как и прежде. Не то чтобы он опирался на п о л у правду, чтобы кое-как объяснить всё Миюки. Однако эта работа должна оказаться чуточку интересней. «Ты уже принял контракт?» Спросила Миюки, просто чтобы продолжить разговор. Она уже поняла по предыдущим словам брата, что это было неизбежно. «Так как образец лежит прямо здесь, похоже, что да». Тация п о с м о т р е л на угол стола. Там невинно стояла шкатулка, которую принесла с а ю р и Она заставила Тацию принять шкатулку, поскольку опасалась дальнейших нападений. «Так это и есть образец? Неужели он обладает силой хранить последовательности магии?» «Что это?» На е б е с с л о в е с н о вопрос т а ц с у открыл шкатулку. «Реликт класса Магатама». Наблюдая за Миюки, т а ц с у раскрыл истинную сущность предмета. Миюки, поднеся руки к лицу, посмотрела широко открытыми глазами на т а ц с у «Почему такой предмет был о этой женщины?» «Запрос от военных». «Думаю, они хотят, чтобы мы его скопировали. Это смешно». Хотя Миюки не так хорошо, как т а ц с у понимала, насколько возмутительно копирование реликта, но она всё же понимала, что это нелепый запрос. Основываясь на заложенных в себе условиях, последовательности магии воздействуют на Эйдос-объекта, временно перезаписывая окружающий объект информацию. Это и есть магия. Например, красный шар содержит Эйдос, который в первую очередь отражает красный свет и который шарообразные формы. Если последовательность магии с условием в первую очередь отражать синий свет, повлияет на Эйдос, тогда шар станет синим. Так как последовательность магии перезапишет эйдас объекта, условия внутри последовательности магии временно заменят характеристики объекта. Этот объект будет действовать до тех пор, пока условия последовательности магии не исчезнут. Поскольку последовательность магии и ключевая роль в вызове магии, использовать магию для её хранения остаётся невозможным. Тем не менее, если сам предмет обладает способностью копировать эффекты изменённого явления, если последовательность магии можно скопировать... Тогда эффекты от магии могут сохраняться до бесконечности. Другими словами, станет возможно копировать и з м е н ё н н о е я в л е н и е и последовательности магии. Будет возможно сохранить характеристики последовательности магии, а также характеристики магических эффектов. По логике, если сохранить последовательность магии, которая изменяет температуру, тогда высоких температур в сотни градусов или низких температур в десятки градусов ниже нуля можно будет достичь без какого-либо ввода. Точно так же, если копировать сохранённую магию скорости, то можно создать фактически вечный двигатель. Обладать лишь способностью хранить последовательности магии недостаточно, чтобы заменить волшебников. Поскольку хранимые в этих устройствах последовательности магии можно активировать только магией. Хотя у меня мало шансов скопировать саму Магатаму, но если этот предмет и впрямь способен хранить последовательности магии, тогда понять этот процесс совершенно необходимо. Анисама, для тебя нет ничего невозможного. В к а к о е т о мгновение м и ю к и п р и д в и н у л а с ь вперёд, пока не остановилась в непосредственной близости от Тацуи, затем положила голову прямо ему на плечо. Она нежно успокоила Тацую, который пока говорил, сидел с холодным выражением лица. У м и ю к и были убеждения, которые требовали, чтобы она делала всё возможное для того, чтобы взять на себя все затрагивающие Тацую домашние дела, не оставляя их машинам, но даже она не была настолько упрямой, чтобы собственноручно мыть посуду. Она была ученицей с кучей собственных обязанностей, поэтому некий компромисс был неизбежен. Тарелки и посуда от ужина были оставлены в распоряжении Хар, а Миюки начала делать домашнюю работу. Несмотря на то, что это была старшая школа, все другие предметы, кроме магии, не являлись обязательными. Регулярных тестов не было, но уделилось много внимания ежедневной домашней работе. Сегодня её домашним заданием была математика, честно говоря, не одна из её сильных сторон. Застряв на вопросе, который терзал ее с самого начала, Миюки позволила своему вниманию уйти от экрана. Это было время, когда интерфейс «Человек-компьютер» мог легко решить эти задачи, так что из ученых-математиков не осталось никого, кто решал свои задачи вручную. Однако математическая логика сильно помогает при разработке и формировании новой магии, следовательно, брат был очень строг по этому вопросу, так что срезать углы было не вариантом. Миюки скучающе вздохнула. В такие времена она завидовала всемогущему брату. «Наверное, мне следует попросить а н и с а м а научить меня», лениво подумала она, прежде чем отчаянно не помахать головой. Прямо сейчас т а ц у я наверное, занята н а л и з о м реликта, в самой её присутствии так очень сильно ограничивает ему свободу, поэтому не следует его больше беспокоить, подумала Миюки. Единственная причина, почему Тация п о с т у п и л в первую школу, это Миюки, по крайней мере, так она всё понимала». Диплом Старшей Школы Магии необходим для поступления в Национальный Университет Магии, но всегда есть исключение. Например, талантливые люди, способные открыть кардинальный код, могут сразу же прийти на экзамены даже без диплома Старшей Школы Магии. Если бы Тацуя желал, то мог бы быстро получить это право, а прохождение экзаменов для него вообще не было проблемой. м е й к и знала, что цель брата лежит на уровне исследовательских программ аспирантура Университета Магии, Так что жизнь ученика старшей школы была для него значительным крюком. Таца был вынужден это сделать лишь потому, что был стражем Миюки. Стражи семьи Юцуба должны сохранять жизнь охраняемого лица даже ценой собственной. Это название пришло от боевых слуг, которые когда-то спасли молодую женщину из семьи Юцуба от нападения и были ответственны за сохранение рода Юцуба. На первый взгляд, эта миссия мало чем отличилась от обычных телохранителей, но временно нанятые телохранители коренным образом отличаются от стражей. Хотя стражи семьи Юцуба не выбираются с рождения, но как только их выбрали, это на всю жизнь. Хотя стражи, как и телохранители, служат 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, они не имеют права отказаться от своих обязанностей. Следовательно, стражи освобождаются лишь тогда, когда охраняемое лицо освобождается от защиты. До этого дня, без исключений, стражи ю ц у б ы исполняли свой долг до самой смерти. т а т у обладал определённой долей свободы, потому что мог исполнять свои обязанности по защите даже вдали от дома. Магию не ограничивает физическое расстояние или препятствие. Хотя между т а ц с у и Миюки не было телепатической связи, он мог бессознательно следить за её окружением через идентификационное зрение идеи. Другими словами, он использует магию, чтобы не спускать с неё глаз. Тем не менее, даже т а ц с у не может использовать магию, когда спит. Даже если расстояние не помеха, их ежедневная жизнь на определённом уровне должна быть синхронизирована. Во время праздников и долгих каникул Миюки ещё могла совпадать с действиями т а ц с у и но в школе т а ц с у должен был поддерживать связь с Миюки, поэтому они должны были согласовывать график старшей школы. К тому же, хотя на магию не влияло физическое расстояние, но с близкого расстояния было намного легче среагировать на возможную опасность. Но в конце концов, всё это верно лишь при условии, что Миюки не освободит т а ц у от его обязанности стража. Как только Миюки его освободит, несомненно другой страж, скорее всего того же возраста и пола, будет к ней направлен. Даже если число волшебников ограничено, Миюки по-прежнему одна из наиболее многообещающих кандидатур на роль следующей главы семьи Юцуба. Конечно, Миюки надеялась оставить т а ц у своим стражей по причинам, которые выходили за рамки её упрямства. В семье Юцуба миссия стражей – высший приоритет. Пока он служит стражем Миюки, он не получит никаких других бессмысленных заданий и ему не поручат никакой грязной работы. Даже их отец и его новая жена не могут ему приказывать, они не могут настаивать на том, чтобы т о т ц е помог о м в работе. Даже зная всё это, она всё ещё хотела, чтобы брат поступил в ту же школу, что и она. Суть была в том, что она сама не могла стать независимой от брата, Миюки это хорошо понимала. Миюки снова глубоко вздохнула, Её измотанный ум был не в состоянии найти ответ, так же, как она не могла решить домашнее задание. На самом деле, не нужно было, чтобы он разложился по полочкам. Достаточно было и того, чтобы он проверил задание. К тому времени, как Миюки об этом подумала, уже прошло полчаса.